Уфа! Шахматная школа. Беспокоился Урусов зря. Играть в шахматы Боря не разучился. Скорее всему, ему сейчас не удалось бы с рублевином образца двенадцатого года. Но на детей первого разряда хватило с головой, даже в сеансе. Из 30 партий он лишь три завершил ничью, и то в одной пришлось очень сильно постараться, поскольку единственная участвующая в сеансе девочка сделала все, чтобы проиграть. Впрочем, результаты игры волновали сеансера в последнюю очередь. Он наслаждался. Таким знакомым и таким забытым чувством игры. Общей атмосферой шахматного праздника, с самим передвижением фигур. Казалось, не было ни поспешной эвакуации из Новосибирска, ни 11 лет изнуряющих тренировок, выездов, тревог, потери друзей и крови на руках, навсегда похоронившей мирную жизнь. Прошлое вернулось. И снова маститый шахматист ходил по кругу, передвигая фигуры на каждой доске по очереди. А с другой стороны этих досок сидят взволнованные, взъерошенные дети, страшно переживающие за результат первой в их жизни партии с мэтром. С небожителем, с легендой, со звездой, с гроссмейстером. Когда-то Боря регулярно давал сеансы. Малышам в кружках, любителям на праздниках в парках, ученикам таких вот школ. А еще раньше он сам сидел в ряду детей, И также бездарно, как вот этот крохотный мальчуган подставлял фигуру за фигурой Крогиусу. В упорнейшей борьбе выигрывал ничью у Сакаева, как вырвал ее сейчас серьезный мальчик в очках. А свою победу над Карповым он помнит до сих пор. И радость, огромную, всепоглощающую, гораздо большую, чем принесли все последующие успехи, в том числе и очки, отобранные уже в равной борьбе у того же Анатолия Евгеньевича. Разве что последняя в его жизни турнирная партия, принесшая заветное звание, может сравниться по эмоциям. Нет, не последняя, крайняя. И не в жизни, а на сегодняшний день. Правы военные, последний может быть только смерть, а в жизни всегда есть шанс повторения, даже совершенно невероятного события. Такого, как этот сеанс одновременной игры в шахматы в самом сердце, сожжённой ядерным огнём России. А значит, возможно, и новые турниры, и новые партии, и может еще вернуться время, когда слово «шах» будет означать только нападение на короля, и ни в коем случае не позывной Ефрейтора Юринова. Боря наслаждался. Он был на своем месте. Он играл в шахматы. Таджикистан. Фанские горы. Ущелье Пасрут. Отряд осторожно взбирался на склон. Как ни старались, а постоянно видеть всех не получалось. Слишком изрезана была поверхность. Камни, ложбинки, бугры, впадины, Изгиб дороги тоже не улучшали видимость. «Стянутся плотнее», – приказал Сафат. Джигиты стали сокращать дистанцию. «Где маленький?» «Мурада не было. Он шел левее меня». «Все туда». Поиски ничего не дали. Джигит пропал. Сафат задумался. Очень хотелось повернуть назад. «Сверху!» Со склона набирая скорость, скатилось несколько крупных камней, скорее даже валунов. На ходу они выбивали мелкие камушки, организуя самый настоящий камнепад. Отряд рассыпался. Каждому нужен простор, тогда уклониться от летящих камней не слишком сложная задача. Бурхонов присел, пропуская над головой небольшой камушек, ушел с дороги огромного валуна и обернулся, смотря как дела у остальных. В 20 метрах Мусо, там все в порядке. «Чуть дальше Рахмат, Далер. А где еще двое?» Бойцов не было. «Что за чертовщина? Здесь же и спрятаться негде». Четверка сбилась в кучу. «Командир, пойдем назад», – прошептал Мусо. «Это не люди, это злые духи». Желания возражать не было даже у Рахмата. «Буханка первому...» От машины должны были что-то видеть. «Буханка первому...» Машина не отвечала. Молчали и люди, в течение считанных минут потерявшие шестерых. А потом тишину ненадолго прервали несколько щелчков, слившихся в один. И десяток охотников за головами Бодхани Ахмадова отправился на главную своей судьбе встречу. То ли с гуриями Джанны, то ли с иблисами Джаханнама. Уфа. Резиденция правительства. Чудо не произошло. Наиль Байназаров внимательно выслушал новосибирцев и в ответ покачал головой. «Нет, товарищи». Принять и разместить ваших людей мы не сможем. Точнее сможем, но это обойдется нам очень дорого. У нас здесь не земля обетованная. Да, бомб мы не получили. Но совсем не так все хорошо, как кажется. Проблемы с климатом стороной не прошли. Урожаи совсем не те, что раньше. И покупать продовольствие негде. И еще, у нас проблемы с населением. Вы думаете, если потерь практически не было, это плюс? То есть плюс, конечно, огромный плюс, но он и обратную сторону имеет. Земли полно, народы полно, а возделывать эту землю некому. Вы представляете, какой процент у нас нахлебников? Всяких юристов, экономистов, бухгалтеров и плотчих манагеров. Их же перед войной расплодилось, как собак нерезанных. Кому они сейчас нужны? 11 лет прошло, а как не умели ничего делать, так и не умеют. Мы только месяц назад наконец отменили карточки. А от вас кто придет? Немного бойцов, немного крестьян, немного полезных специалистов. Если бы только они, мы бы вас приняли. Но большинство будут те же моногеры. Может, чуть более адаптированные, но только чуть. Что нам с ними делать? Расстреливать? А еще, товарищи, пусть я циничным покажусь, но надо правде глаза смотреть. Если вы пойдете далеко и непонятно куда, с вами пойдет 20 тысяч. А если к нам в райские кущи, то 100 или 200. И все эти дополнительные люди будут теми самыми бездельниками и прочими отбросами нашего постапокалиптического общества. Такого наплыва дармоедов ни одна экономика не выдержит, тем более наша. Если мы примем 20 тысяч юристов, придется снова вводить карточки. Если 100, получим ваши внешние проблемы. Но не на уровне города, а в масштабах региона. Если 200, не минуем голод. Страшный голод, когда люди будут убивать за кусок хлеба. До какого хлеба? Дело до и людоедства дойдет. И чтобы не допустить массового каннибализма, мы будем вынуждены принимать такие меры, что даже подумать страшно. Нет, товарищ Урусов, не утрирую. А если и утрируют, то не сильно. Если вы будете умирать от голода, если некуда будет идти, мы вас примем, но только в этом случае. Но очень надеемся, что этого не будет. Так вот, продолжил полковник, какие есть варианты разрешения данного вопроса? Первый. Вы устраиваетесь по соседству с нами на диких землях. Да, понимаю, что это даже хуже, чем сейчас устроены. Но предложить должен. Тем более, некоторая помощь с нашей стороны будет. Когда освоитесь, примем вас в республику. На правах автономии или еще как. Второй. Мы готовы принять горожан нужных специальностей. И крестьян, без ограничений. Даже ваши бойцы нам не нужны. Хотя их еще можно. А на хлебников, куда хотите. Понимая, что не пойдете на это, сам бы не пошел. Но опять же, предложить обязан. И третий вариант. Нас вполне устроит дружественный анклав на границе с казахами. Так что в успехе вашей разведки мы заинтересованы. Все, что необходимо, получите. А когда поете всей толпой, коридор через Петропавловск обеспечить поможем. Хороший коридор, качественный, без единого выстрела в вашу сторону. Чтобы автобусы по лесам не толкать. И дальше по маршруту, хотя в зоне нашей досягаемости проблем быть не должно. Так что извините, товарищи офицеры, за горькую правду, но скрывать что-либо права не имею». Байназаров отвернулся к окну. «Простите, мужики, не можем мы иначе». Таджикистан, окрестности Айни, Чайхана. «Алейкум ассалам, уважаемые!» «Ваалейкум ассалам, Мустафа!» «Что интересного происходит в мире, Абдулла?» Или ты, Лагис, поделишься свежими новостями? «Куда ты всегда так торопишься, Мустафа?» Ответил Лагис. «Сядь, выпей чаю. Посмотри на мир спокойно и с достоинством, присущим старости. А не спеши, словно пылкий юниц». «Как скажешь, умудрейший». Мустафа устроился на Дастархане и наполнил свою пиалу. «Чудные дела творятся, уважаемые. Пиджикенский бег договорился с харизмским шахом, и теперь они большие друзья». Если наш Баши, да пошлет Аллах ему здоровья, решит воевать с Пенжикентом, то придется иметь дело еще и с узбеками. Как считаешь, Мустафа, не предательство ли со стороны сат этот союз? Ведь узбеки не таджики, а совсем даже узбеки. Не знаю, Вагис, не знаю. Иногда таджики ведут себя хуже узбеков. Вспомните хотя бы Ильяса. Не от хорошей жизни вырезал Ниязов страшный знак на своих воротах и навлек гнев Аллаха. Ильяс навлек гнев Ирбиса, а не Аллаха, Мустафа. «Какая разница, Абдулла, какая разница?» «А позавчера Хусейн Гафуров собрал вещи и погнал скот в проклятое ущелье, и вся семья ушла с ним». «Что ты говоришь, Мустафа?» – Ушаснулся Вагис. «Но ведь там девы. Разве Хусейн не знал этого?» «Как не знать? Знал, конечно». Но он сказал, что лучше кутрубы бы старухи Аджун и ее сорокоухий котел, чем джигиты Баши и их загребущие лапы. Последнее время эти шайтаны прохода не давали старшей дочке Хусейна. Гафуров совсем сошел с ума. Разве лучше быть сожранной девами, чем стать женой джигита Баши? Лагист Джан, ставил Абдула. Насколько я понимаю, о свадьбе речи не было, только об услате джигитов. Вах, какие страшные вещи вы рассказываете, уважаемые. Но теперь красавица Монадгу съедят страшные гули. Неужели Джигиты Баши так легко отказались от добычи? Вчера десяток Джигитов бросился в погоню за дехканами, сообщил Мустафа. Пока никто не вернулся. Я думаю, и не вернутся. Проклятое ущелье никогда не выпускает свои жертвы. Вот ведь балаболки, вздохнул Шамси, вновь не удержавшийся от комментария слова Аксакалов. Дожили до седых волос, а ума так и не нажили. «Никто не вернется, но не из-за злых духов, которых не существует, а потому что Хусейн воевал с пуштунами на афганской войне. Хотя это было 35 лет назад, он не разучился стрелять и отлично знает эти горы. Гафуров убьет джигитов, а сам пойдет жить к вашим кутрубам. Один убьет десятерых, один волк сильнее, чем десяток шакалов». Шамси с трудом встал и, тяжело опираясь на посох, пошел к выходу. Собеседники проводили его взглядом.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 Уфа. Санаторий «Зеленая роща». «Вызывали, товарищ капитан?» «Боело дело. Заходи, конь шахматный». Урусов прошелся по комнате и показал Боре на стул. Сам сел на второй. Сундуков и Соловьев развалились на койках, застеленных привычными армейскими одеялами. «Садись и слушай. Местные власти в помощи нам не отказывают. Но принять всех они не могут. Или не хотят». но лично тебе предложено остаться у них, работать в шахматной школе и жить как нормальному человеку, когда войны, почти. Мы тут посоветовались и решили, что это хороший вариант. Для группы один человек погода не сделает, а тут... Это приказ? Такое нельзя приказать, отозвался Сундуков. Это совет, Боря, и возможность. Мы хоть и старые, больные, самовлюбленные мудаки, но не слепые». и видели кое-чьи глаза, когда этот кое-кто резался с молодежью в шахматы. А шансов дойти живым до Таджикистана мизер. «Если это не приказ, я хотел бы идти дальше», – резко подскочил Юринов. «Да на кой хрен тебе это сдалось?» – взорвался Урусов. «Мы все смертники, блядь, понимаешь, смертники. Мы пробьемся, насколько получится. Бригада придет туда, где мы последний раз вышли на связь, разнесет тех, кто убил нас, и пошлет новую разведку. «Возможно, третье или четвертое доберется до твоих родных или до их костей, а может и не доберется, найдут место раньше. Никто из нас до этого не доживет, никто, и тебе предлагают жизнь, и любимое дело. Другого такого шанса не будет. Я... Заткнись!» – обрезал всю дискуссию капитан. «Мы здесь еще неделю. Семь дней думай. Надеюсь, примешь правильное решение». Боря вышел из штабной комнаты. Спустился по лестнице и обессиленно плюхнулся на скамейку у входа. В голове было мутно, намного мутнее, чем в первый день войны. Жить здесь, в нормальном городе, где есть все, где люди ходят по улицам без оружия, где непуганные подростки могут в шутку кричать «помогите», играть в шахматы, учить детей своему искусству. Жить как человек. Когда-нибудь мир возродится и снова будут проводиться шахматные турниры. Он восстановит свои старые наработки, они все с собой в ноутбуке и многократно дублированные на флешках и дисках. Придумает новые варианты, будет одним из сильнейших игроков в мире, или даже сильнейшим. Да не это главное, вернуться в шахматы, перестать воевать. А ребята пойдут дальше, потому что есть цель, и они пойдут к ней через территории новообразовавшихся стран и откровенно бандитские анклавы. Пойдут, теряя людей и машины, ловя пули и осколки, подрываясь на минах. И где-то под Саратовым захлебнется в крови Димка Поляков, так и не увидев родного Волгограда. А чуть позже, в Астраханской степи, вместе с Тигром сгорит Ванька Гермом, поймав тонким бортом гранату из РПГ. Злая пуля найдет лейтенанта Соловьева, прикрыть которого не хватит одной пары рук, держащих автомат. И до Таджикистана дойдет только Андрей Урусов. Потому что седьмой дойдет в любом случае. но лишь за тем, чтобы, умирая, выдохнуть в лицо Олегу. «Твой брат жив, в Уфе». И он будет стоять перед полковником Пчелицевым, стараясь не смотреть в глаза и что-то мямлить. Единственный выживший рядовик. Шахматист, гроссмейстер, домашний мальчик, абсолютно не военный человек. Полковник пожмет плечами и уйдет вместе с бригадой. Уйдет дальше. А навстречу бригаде пойдет семья, ибо мама, узнав, где он, не усидит на месте и своего добьется. Пойдут две невоенные женщины с ребенком на руках, почти старик с больным сердцем и Олег, брат, образец и почти супермен. Но все же только почти. Не супермен, не бог, а просто хороший боец. Один хороший боец. Как это мало против всего мира. И опять он будет прятать глаза. От маленькой Санечки... пятнадцатилетней девочке с обезображенным уродливым шрамом лицом. единственной дошедший. Шахматист. гроссмейстер. «Ванька, дай сигарету», – попросил Борис вышедшего из корпуса Германа. «Ты ж не куришь», – удивился тот. «Дай». Водитель пожал плечами и протянул открытую пачку. Боря неумело прикурил. Затянулся. Раскашлялся, плюясь и перхая, бросил сигарету на землю и пошел к своему корпусу. Ни хрена, какие мы богатые! процедил Герман, поднимая с земли почти целую сигарету. К бросаемся. Боря не слышал. Он шел по гравийной дорожке в санатория, не разбирая пути, не видя сквозь навернувшиеся слезы корпусов и деревьев. Он шел. Шахматист, гроссмейстер, домашний мальчик. А ныне солдат энской десантной бригады полковника Пчеренцева. Он шел, а губы едва слышно шептали: Я приду, мама. Таджикистан Фанские горы Айни, Бадхани Ахмадов. Вошедший был молод. Очень молод. Ассаламу алейкум Бадхани Баши. Ва алейкум Ассалам. Твое имя Ирбис. Ты можешь обращаться ко мне так, Баши, хотя я всего лишь язык, глаза и уши Ирбиса. Я приглашал Ирбиса. Первый раз пришел человек, представившийся так же, как ты. И сейчас не стоит понапрасну гневаться Баши. поклонился человек. Вернее, лишь обозначил поклон. «Снежный барс – непростой человек и не любит ходить в гости. Но все сказанное мной, произнесено им. Хорошо. С чем пришел ко мне язык Ирбиса? Тебе просили передать баши, что Шамсиджан сказал нет. Это всё? Остальное, сказанное в тот миг, неважно и лишь оскорбит твой слух». Бадхани Ахмадов в ярости кулаки. «Я зарежу эту паршивую свинью». Я предложил ему стать моим младшим братом, ему грязному дыханию из нищего ущелья, а он говорит нет, даже не объясняя причин. На твою первую фразу Шамсиджан дал ответ: Какой? Попробуй. Багровее лицом, Баши пытался сообразить, как ответить на такую наглость. Он уже неоднократно пытался захватить верховья Зиравшана и только терял людей. Мачинцев было меньше, они были хуже вооружены, но Шамсиджан оказался хорошим полевым командиром, слишком хорошим для Ахмадова. А на все предложения союза следует категорический отказ. Даже сейчас, когда Батхани использовал посредника. И не просто посредника, а самого Ирбиса, гарантия которого ценится на вес золота. Придется и дальше терпеть в своем тылу мачинскую землю, готовую ужарить в любой момент. Или попробовать еще раз. «Ты не допустил ошибки, передавая мои слова?» «Ты сомневаешься в честности Леопарда Горбаши?» Голос гостя стал холоден, как лед. Батхани понял, что немного взорвался. Те, кто неуважительно относится к Ирбису, долго не жили. День или два. Редко неделю. «Нет, я не сомневаюсь в честности уважаемого Ирбиса. Разве что не уверен в точности его молодого языка. Это одно и то же. Прошу прощения у снежного Барса». Я был излишне горяч в словах. «Извинения приняты, Баши. Но в следующий раз будь сдержаннее. Ты хочешь передать кому-либо что-либо?» «Нет, пока нет». «Хорошо. Оказанные услуги оплачены. Не смею больше отнимать драгоценное время Баши». Уфа, Самара Байназаров слово сдержал. На Самару отправились не одни, а с командой Юлаева. Причем сопровождение не ограничилось двумя фордиками, хотя без них не обошлось. «Это визитка», – сказал Салават по поводу машин, мягко говоря, неуместных на разбитых загородных дорогах. «В округе все знают, раз ментовские форды идут, значит башкиры. А с нами лучше не связываться». Кроме визитных легковушек шел еще автобус с бойцами и КАМАЗ-контейнер. Похоже, у уфимцы планировали чем-то затариться. «В Самаре», – рассказывал Елай, – «власти нет». В смысле, единой власти. Куча бандитских группировок, каждая держит свой район или предприятие. На ТЭЦ одни, в порту другие, их так и называют, портовые, ТЭЦовские. Как ни странно, но при этом в городе, в целом, наблюдается какое-то подобие порядка. В основном, конечно, кто сильнее, тот и прав, но и общие проблемы решают. Например, свет в жилых районах горит, отопление есть. Механизм нас особо не интересует, присоединять Самару мы не собираемся. По крайней мере, пока. Все это было давно известно. За две недели, проведенные в Уфе, из несчастного Салавата вытащили всю информацию, какую только могли дать уфимцы. Естественно, по интересующим вопросам и кроме государственных тайн Башкортостана. Но тайны и не интересовали. По крайней мере, пока. Урусов еще раз мысленно пробежался по планируемому маршруту. Итак, Самара – город, победивший братвы. Ни одного бандита, пришедшего к власти, а классической братвы. Внешняя полупристойность, периодические переделы сфер влияния и полная беззащитность обычных жителей. Потому и едем туда не одни, чтобы никому из местных смотрящих не пришла в голову мысль поживиться за счет разведки. Конечно, два десятка бойцов, ни одной бригаде не по зубам. Но сами бригады могут иметь другую точку зрения. И есть вариант, что рискнут попробовать на прочность. Дальше самая главная проблема – через Волгу перебраться. По этому берегу идти точно нарываться на неприятности типа Петропавловских. До Балакова, если повезет, а то и до Саратова, может обойтись, может и нет. Но вот дальше не пронесет. Или пронесет, но в другом смысле. Гуляют по тем краям хозяева степей. Даже не гуляют, живут они там. А где перебираться через Волгу-матушку – непонятно. Мостов и было не так много, Чайволга не речка вонючка какая, а уж что осталось. Тольятинский сгинул вместе с ГЭС и самим городом. Балаковские взорвали сами балаковцы, перебираясь в Вольск, чтобы от казахов отмежеваться. Что с железнодорожным в районе Сызрани одному богу известно, и то не точно. Да и не ясно, как по железнодорожному полотну машины тащить. А остается еще Саратовский. Вот только с Саратовым непонятки полные. Город вроде как бы жив, хотя и не сказать, что цел. Но информации никакой. Странные там люди копались. Никаких контактов с внешним миром не поддерживают. И поддерживать не хотят. Попытки достучаться по рации, считая, провалились. Не считать же вменяемым ответом, саратовская директория категорически против въезда кого-либо на ее землю с любыми целями. И так раз 20 подряд. В конечном итоге просто отключились. Хорошо, хоть не агрессивные. Буркнули все же, что есть у них объездная дорога, по которой пропустят без стрельбы. Промост не гу-гу, так что тоже может быть взорван. Закрытый анклав с них станется. Да и не хочется тащиться 300 верст под бдительным казахским присмотром. Уж больно у степняков взгляды жадные. Единственным лучиком в старстве всей этой мостовой тьмы выступает то, что одна из самарских группировок активно обживает Жигулевские горы. Само по себе неудивительно, а от гор там одно название. а район очень даже неплохой. Но он на другом берегу, а значит должна быть налажена какая-то переправа. И есть смысл хозяев этих найти и с ними договориться, хотя бы попытаться. Башкирские деньги в Самаре хождения имеют, а снабдили ими рядовиков щедро. Видимо, очень уж хочется тирану иметь сильного союзника. Хотя, что у уфимцам собственные деньги? Вывезут в новосибирцы эти бумажки в неведомые края, считая, не печатали. Да и сумма внушительная только для двух десятков солдатиков. А в масштабах государства? Въезд в Самару был свободным. Заходи, кто хочет, бери, что хочешь. Если сил хватит. Думали недолго, зашли, но брать ничего не стали, а сразу рванули в порт, выяснять и разбираться. Ситуация прояснилась на удивление легко. Саму самарскую Луку держали так называемые «жигулевские». Наименее агрессивная из местных банд. Их и братвой можно было бы назвать с натяжкой, скорее отряды самообороны. Вот кому никакие войны были и даром не нужны. Жигулевские наладили образцовое сельское хозяйство, соответственно поставляли излишки в Самару. А транспорт через реку обеспечивали портовые, коим перепадал за это немалый процент. Возили теми же паромами, что и до войны. Уровень Волги после разрушения гидросистемы упал, но судоходной она быть не перестала. С сибиряками портовые говорили спокойно и доброжелательно. Уважительно поглядывая на форды, похоже, башкир здесь побаивались. Перевезем без базара», – говорил бритоголовый качок лет 45 с толстенной золотой цепью на шее. «Только капусты отвалите по расценкам. Но с Жигулевскими за проезд по луке заранее перетирайте. Если без терки, то на той стороне гнилой базар выйти может». Ловить гнилую базар не хотелось, тем более, что разводящий Жигулевских должен был прийти вечером на том же пароме, на утренний рейс которого и могли рассчитывать сибиряки. Еще не было и двенадцати, так что времени предстояло убить немало. «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» Урусов даже немного офигел от столь строго уставного обращения. Уж в особом усердствовании на эту тему Юринова обвинить было трудно. Обычно подойдет и как истинный гражданский протянет. «Андрей!» А тут... «Обращайтесь, товарищ Ефрейтор!» Уставного запала Бори хватило ненадолго. Замямлил хуже, чем 11 лет назад, когда совсем служба не понимал и всего стеснялся. «Андрей, раз времени много, можно мне в город съездить? Я же жил тут, и бабушка осталась. Я понимаю, что ни одного шанса, но вдруг...» Отпускать бойца в город не хотелось. Но не зверь же, а времени и вправду до хрена. Капитан лениво потянулся и заорал. «Ваня, хорош бейцалы теребить, заводи игру. прошвырнемся по местам местной боевой славы. Чем черт не шутит, может повезет кому?»